Глава 7. Комендант, культ отдела, поп-сектант, чемпион по шахматам исправительного дома, ануш и удивительные нормы нравственности заключенных. Вечером я пошел в культ отдел на спектакль заключенных. Было еще 6 часов, но весь культ отдел уже всполошился, готовился к предстоящему спектаклю. Я снова был с моим неразлучным Чичероны Бенджаменом. Внизу, около лестницы, стояли двое заключенных и никого не пропускали наверх. В коридоре беспокойно бегал самый энергичный работник сан-секции – Лазги. Он следил за чистотой. Нас пропустили без билетов, и мы поднялись наверх. В зале чисто, светло. На стенах картины. Люди с приятной озабоченностью на лицах сновали взад и вперед. Все это напоминало провинциальный театр за час до начала спектакля. Мое внимание привлек бледный высокий парень с мечтательными глазами. Как командир во время сражения, он стоял в центре этой сумятицы и отдавал приказания. Это был комендант отдела Сурен. Очень приятное лицо у этого Сурена. «Это наш Сурен», — сказал мне Бенджамен. «За что сидит?» «За убийство. Их трое и все такие молодые ребята. Потом покажу их». Я подошел к Сурену. В это время начали выносить свои незаконченные картины Бравельман и Белогубов. Им помогали Аслан Бедза и хромой заключенный в зеленой шинели с бледным дегенеративным лицом, с синей черной бородой и глазами. «Что это за человек?» – спросил я удивленно. Меж тем предмет моего внимания с идиотской улыбкой на лице уставился на меня. «Это наш поп», – коротко ответил Бенджамен. «Потом я узнал, что он проповедник-сектант». Говорили, что ему 23 года, но можно было дать все 40. Он, конечно, был не в своем уме. Его поймали за распространение политических листовок, в которых он пророчил падение земного царства и близкую гибель мира. Через месяц его освободили. «Сколько человек вмещает этот зал?» — спросил я у Сурена, чтобы как-то начать с ним разговор. Он улыбнулся, покраснел, глянул на свои ботинки и ответил. «Около 200 Зал у нас небольшой» поэтому пропускаем по очереди. На один спектакль приходит одна половина заключенных, на другой – другая. Говорит на литературном языке, но по всему видно, что не интеллигент. Потом я ближе узнал его, и он произвел на меня впечатление способного, приятного юноши. До начала спектакля оставалось довольно много времени, поэтому мы решили пойти в библиотеку-читальню. Светло, чисто, тепло. За столом читают газеты. В углу играют в шахматы. Один из них смуглый, с гладко зачесанными волосами, широкоплечий, низкого роста. Другой – русский, в военной шинели. Смуглый играет довольно прилично. И вообще, несмотря на его грубую, неотесанную внешность, по его серьезному сосредоточенному лицу и умным глазам видно, что парень он толковый. Двумя остроумными, неожиданными ходами он объявил мат противнику и, улыбаясь, посмотрел на нас – «Здорово, не правда ли?» Об этом говорили его улыбающиеся глаза. Как принято в финале всех шахматных партий, побежденный сначала не поверил, что проиграл. Машинально протянул руку к своему королю, посмотрел на соседние квадраты и вдруг все понял. Смешал фигуры. Лицо потерпевшего поражения было задумчивым и сердитым, а во взгляде, как и у всех неудавшихся шахматистов, скрытая досада. «Вы играете?» Обратился ко мне смуглый парень. Вопрос престижа. Я не такой уж сильный игрок, но и силы противника мне еще нехорошо известны. Я рискнул и решил сыграть. И представляете, выиграл. Но должен признаться, что совсем случайно. По ошибке он подставил под удар моего коня короля, вилка. После чего сдался, конечно, недовольно бормоча. Предложил мне сыграть еще одну партию. По стратегическим соображениям я, конечно, отказался. И таким образом в тот же вечер я прославился в исправительном доме как первоклассный шахматист. Но потом, как и следовало ожидать, он отомстил мне за свой проигрыш и снова стал чемпионом по шахматам. Когда мы вошли в зал, Бенджамин сказал мне, «А ты знаешь, кто этот шахматист?» «Кто?» «Это Никол, товарищ Сурена. Знаешь, какой умный парень? А какой он артист!» «А за что сидит?» «Убийство. Все по одному делу. И Никол, и Сурен, и Хачик. Был у них еще товарищ. Здесь, в больнице, умер. Мисропом звали. А кем работает Никол?» Монтер он. Здесь обучился. В городе работает». В семь часов заключенных стали пропускать в зал. У входа стоял Сурен. Бледный, серьезный, внушительный, как сфинкс. И следил за порядком. Тут произошло нечто, преисполнившее меня глубоким уважением к этому бледному юноше. Какой-то громадный детина, которому, видимо, в этот раз не дали билета, решил пройти в зал по собственному билету. Сурен посмотрел на билет, все понял и, побледнев как полотно, тихо приказал «немедленно вон». Детина уперся. Тогда Сурен, этот щуплый парень, Легко, как пушинку, поднял нарушителя и выставил его за дверь. Раздался гром аплодисментов восхищенных зрителей. Сурен невозмутимо прошел на свое место. Пока я наблюдал за этим интересным событием, исчез Бенджамин. Нет его нигде, ни здесь, ни там. Я собрался был искать его в библиотеке, но тут раздались звуки музыки. Заиграли над голе, скрипки и таре. Вхожу в зал и вижу, на скрипке играет бенджамен а надголе лазги. лозги. Зал переполнен, последние зрители занимают свои места, но весь первый ряд по неизвестной мне причине свободен. Я подумал, что эти места оставили для администрации исправительного дома, но ошибся. Спустя несколько минут в сопровождении двух женщин-надзирательниц в зал вошла группа заключенных женщин и заняла первый ряд. Их шествие возглавляли Ануш и Маргарит, и с ними азербайджанка, которую они взяли под свое высокое покровительство. В их числе была пожилая женщина с грудным ребенком на руках. Мне сказали, что она по неизвестной причине убила своего мужа. Ребенок шустрый, черноглазый, пухленький. Как только в зал вошли женщины, лазги беспокойно заерзал на месте, глаза его загорелись огнем. Он так неистово стал бить под голу, словно этим хотел отомстить кому-то. Потом он с важностью передал гол сидящему рядом заключенному, шепнул что-то бенджамену. в зале грянула лезгинка и лазги. жена Женоненавистник лазги, наирский Отто Вайнингер, с удивительным мастерством стал отплясывать лезгинку. Надо было видеть, как танцуют лазги, чтобы понять, сколько ритма и музыкальности в кавказских танцах. Тут я понял, откуда пошло его имя Лазги. Он и вправду был похож на Лезгина, с муглолицей, худощавой, подвижной. И одежда, как у Лезгина, черная сатиновая рубаха с высоким воротником, серое галифе, на ногах чувяки. плесал он темпераментно, с присущей горцу грацией, бросая свирепые взгляды в сторону женщин. В его глазах, как у китайского фокусника, сверкали огненные стрелы. «Эй, не проведешь меня, Лазги!» – думал я, следя за ним. «Уж очень ты любишь женщин, но, видно, обидели они тебя. Как хорошо, что ты не знаком с книгой отта Вайнингера «Пол и характер». Не то, как бледный семинарист ты стал бы оправдывать свое ненавистничество этой дешевенькой философией. Бедные Лазги. Чудесные Лазги. Лазги закончил танец. Быстро соскочил со стены, взял в руки дгол и жадно, горящими от возбуждения глазами, уставился на сидящих напротив него женщин. В зале раздались неистовые аплодисменты, потом с разных углов заорали «Ануш, Ануш, Ануш!». Скоро весь зал присоединился к этому реву, затопал ногами, загоготал «Ануш, Ануш!». Ясно, приглашали танцевать «Ануш». Я взглянул на нее и не смог удержаться от смеха. Это была женщина лет сорока, среднего роста, черная, сверкающая, как янтарь, с гладко зачесанными волосами, с муглолицей. По национальности айсорка осуждена за сводничество. Несмотря на свой возраст и простоватое деревенское лицо, Ануш своими нарядами и прической пыталась снискать славу женщины из высшего общества. Она носила, как провинциальная гимназистка, короткие черные платья и белые чулки, туфли на высоких каблуках. Разговаривая, она кривила рот, по-детски выпячивая губы. Словом, это была старая уличная проститутка кантарской формации. Полуздержанно, смущенно, с нарочитой стыдливостью, Ануш приняла направленные в ее адрес овации и, как девочка, склонила голову на плечо Анаид, прикрыв лицо руками. «Ой, не могу, стыдно мне!» «Да ладно, хватит ломаться, умереть мне за твой стыд!» Покровительственно, насмешливо сказала Маргарит и хлопнула ее. Стоит двумя словами обмолвиться и о Маргарит, которая была неразлучной подругой Ануш и полной ее противоположностью. Лет 50 высокая, полная, с медноватым лицом. Словом, настоящая деревенская Матрона-Наирянка, гранд-дама с городской окраины. Ходила она величаво, спокойно, обладала монументальной грудью и задницей, что служило причиной бесконечных шуток и острот. Заключенные боялись ее и даже рабели перед ней. Они никогда не решались обращаться с ней с таким грубым цинизмом, как Сануш. Но, чтобы не согрешить против истины, должен сказать, что Ануш довольно благосклонно принимала эти пошлые кантарские комплименты. Наконец, после долгого ломания, Ануш встала с места, прикрыла лицо руками, но так, чтобы сквозь щелочки между пальцами видеть зал, и направилась к барьеру. То, что произошло после этого, очень поразило меня. Да, своеобразен этот мир, мир заключенных. У него свои удивительные законы и странные нормы нравственности. Ануш, как я уже сказал, прикрыв лицо руками, подошла к барьеру, чтобы перейти его. Но вдруг остановилась отняла руки от лица, показала в ту сторону, где должны быть музыканты, засмеялась и быстро побежала на свое место. Аплодисменты, шум и гогота достигли апогея. Сначала я ничего не понял, но когда еще раз посмотрел на скамейку, где сидели музыканты, мне все стало ясно. Музыканты исчезли. — Послушай-ка, чего это вы удрали? — спросил я немного, погодя у Бенджамена. Да разве настоящий мужчина станет перед всем честным народом позориться, играть, что проститутка плясала? Тоном, не терпящим возражения, ничуть не смущаясь, ответил Бенджамин. Я был поражен, не знал, что сказать. Хорошо, что в это время поднялся занавес и начался спектакль.